священник завязал золотистую ленту вокруг запястий Ливаны в знак того, как важен их союз и чтобы подчеркнуть масштаб события. Затем повернулся к Эвриту и взял вторую ленту с подноса, лежавшего на алтаре. Ливана видела, как лента блестит на фоне его тёмной кожи. Рука Эврита была гораздо крупнее её руки, напоминая птичью лапку. Две ленты, связанные узлами, Священник взял ленты в руки и завязал сначала один, затем второй узел. Это символизирует объединение невесты и жениха, которые стали одним целым, одной душой в 27-й день апреля 190-го года Третьей Эпохи. Он отпустил ленты, и узлы повисли в воздухе. Ливана посмотрела на ленты и попыталась почувствовать связь, единение, ощутить, что ее душа только что слилась с душой Эврита. Но вместо этого она чувствовала, что между ними разверзлась пропасть, чёрная безмолвная бездна. В часовне они едва ли обменялись парой слов. Захныкал ребёнок, Эврита вернулся, и недовольная Ливана проследила за его взглядом. Няня пыталась успокоить ребёнка, качая его на коленях, и Ливано знала вышитое одеяло, в которое была завёрнута девочка, бледный пейзаж, красные варежки, вышив косоль Ливана стеснула зубы. «Вы обменяйтесь кольцами?» спросил священник. Ливана обернулась и увидела, что ни Эврит, ни священник больше не смотрят на капризного ребенка. Эврит резко кивнул. Ливана удивленно посмотрела на него. Она не подумала о кольцах. Эврит повернулся к единственным гостям, которые были в часовне, кроме няни и маленькой зимы. К своему другу-стражнику Гаррисону Клею и его супруге, рыжеватой блондинке. Её светловолосый сын на протяжении всей церемонии бегал между рядами скамей. Мать пыталась его успокоить, пыталась поймать его и усадить на место. Их присутствие показывало, что Эврита относится к происходящему не вполне серьёзно, или она не могла скрыть раздражение, которое вызывали у неё эти люди, когда они пришли, Гарисон отвёл Эвриту в сторону. Они о чём-то спорили. Разумеется, Гарисон пытался отговорить её от свадьбы. Его вмешательство не внушало Ливане доверия, но теперь Гарисса неуверенно шагнул вперёд и что-то достал из кармана два обручальных кольца, вырезанных из чёрного реголита и отполированные до блеска. Ливана никогда не видела более простого украшения и уж тем более не думала, что однажды наденет такое обручальное кольцо, которое подошло бы жене стражника, не королевской особе. Её сердце замерло, глаза заволокло туманом. Кольцо было идеальным. Не глядя на неё, Гарисон положил кольцо на ладонь Эврита и вернулся на своё место в первом ряду. Возьмите за руки и посмотрите друг на друга, сказал священник. Обе обернулись почти машинально. Ливана вглядывалась в лицо Эврита. Он был так красив, и это растопило холод в её сердце. Она попыталась мысленно сообщить ему, как сильно ей понравилось кольцо. Сказать, что о большем она и не мечтала. Именно этого она и желала. Взгляд темных глаз Эврита пронзил ее. Ливана робко улыбнулась. Эврит резко вздохнул и открыл рот, собираясь что-то сказать. Но засомневался и промолчал. Затем он надел кольцо и на палец и повторил за священником. «С этим кольцом я беру вас, Ливана Блэкберн, принцесса Луны, в жены». Отныне и навек вы будете моим солнцем на рассвете и звёздами в ночи. Клянусь любить вас и заботиться о вас до конца своих дней. У Ливаны закружилась голова, она задрожала. Теперь, когда она видела кольцо на своём пальце и золотую ленту, связывающую их в Риме, там её улыбка стала увереннее. В то утро всё казалось нереальным. Ливана сомневалась, что Эврет придёт в часовню, но это произошло. Их свадьба состоялась. Она вышла замуж за Эврита Хейла. Ливана не знала, сможет ли сдержать охватившее ее ликование, когда взяла второе кольцо у Эврита и собралась надеть ему на палец. И тут она замерла. На его пальце было другое кольцо, почти такое же и такое темное, что сливалось с его кожей. Ливана подняла голову. Эврит серьезно смотрел на нее. «Я не сниму его», – прошептал он, прежде чем она успела собраться с мыслями. но я буду носить их оба. Ливана снова посмотрела на чужое кольцо и на долю секунды задумалась, не заставить ли Эврит ото снять его. Нет, он этого не хотел. Она не станет заставлять его. Конечно, прошептала Ливана и надела кольцо ему на палец. Каменные кольца соприкоснулись с тихим звоном. С этим кольцом я беру вас, сэр Эврит Хейл, под даны Луны в мужья. ныне и вовек вы будете моим солнцем на рассвете и звёздами в ночи клянусь любить вас и заботиться о вас до конца своих дней священник объявил что церемония завершена и малышка зима разрявелась ливана обернулась и увидела что сын гарисана сидит на коленях у няни пытается заглянуть в колыбель где лежала малютка эврит взял ливану за руки и неожиданно поцеловал её Она не слышала, чтобы священник просил его сделать это, но поцелуй был нежным. Возможно, самым нежным из всех их поцелуев, и Ливана почувствовала, что тает. После этого священник развязал ленты на их руках, и теперь Эврит полностью принадлежал только ей.